В мае состоялся выпуск второго потока царевой школы. К этому моменту обучение в ней было налажено как часы, так что все шло нормально. Выпускники, как обычно, получили месяц на посещение родных, а затем должны были явиться в разрядный приказ для получения назначения. Но я пока никуда выдергивать их не собирался. Этот поток должен был сначала послужить, понюхать пороха и только потом двигать куда-то по иерархической лестнице. Я вообще не понимаю, как можно воспитать хоть какую-то элиту из неслужилых людей. Ладно, у нас там в будущем армия нища, распущена и полууголовна, и идти служить какому-нибудь сыночку Потанина или там Фурсинки, хотя, убей бог, не помню, есть ли у них сыновья, страшно и неуютно. Да ради бога! Не хватает сил и умения привести в порядок всю армию. Ладно, хотя это идиотизм, право слова, ну что еще в первую очередь надо в порядок-то приводить? Но сделайте тогда пару-тройку блатных полков. Обзовите их, да хотя бы тем же Преображенским, Семеновским, Измайловским, и запихните детишек-мажоров туда, и напрягайте их, уставами и полевыми выходами хотя бы годик, иначе, когда они унаследуют деньги и власть, вы такое получите. К июню я получил два очень заманчивых, притом взаимоисключающих предложения. Во-первых, прибыло посольство от свежеиспеченного крымского хана Тохтамыш-Герая, с предложением о вечном мире, дружбе и всем таком прочем, к чему, оказывается, они, крымчаки, всегда и стремились, ну, когда их бес, то есть, ну да, конечно, шайтан, не путал. Но с шайтаном они теперь обещались бороться всеми силами и беспощадно. Мне же предлагалось прислать послов и выкупить всех, каких только я пожелаю, христианских пленных по очень дружеским, но совершенно бросовым ценам. О деньгах же, отобранных у посольства, в грамоте не было ни слова. Нет, ну не наглецы ли? А вот римский кесарь, наоборот, предлагал мне союз, но не против крымчаков, а против османов. Они только где-то около двух лет назад закончили в очередной раз бодаться с османами, потеряв очередной кусок территории, в том числе сильную крепость Эстрагом, а взамен получив лишь теплые дружеские уверения, что султан отныне не будет претендовать на дань и признает римского кесаря императором. Равноценный обмен, не правда ли? Поэтому там сильно жаждали хоть как-то реабилитироваться, хотя бы в собственных глазах. Но переть против османов в одиночку у них сильно играло очко. А вот ежели поперет себя, поставить этих простаков русских, оттянуть на них основное войско, а потом, пока османы будут разбираться с этими дурачками, под шумок чего-нибудь себе возвернуть, никогда бы не полез в эту ловушку, если бы. «Если бы это не было то, что я и так собирался сделать, но с небольшими уточнениями, скажем, заполучить против себя не основное войско, а там чего наскребут и так далее. Но раз уж наши желания так совпадают, почему бы не предоставить возможность римскому кесарю приложить максимум усилий и, наконец-то, меня уговорить?» Крымчаков. Припершихся с такими предложениями, я вышвырнул пинком под зад буквально на следующий день, выкатив им перед этим следующее условие — миллион рублей поминок за обиды и освобождение всех поголовно-христианских пленников. Причем не под честное слово, а под наблюдением моих дьяков, коим будет предоставлено право заходить во все, без исключения города и селения Крыма, во все дома и даже мечети, и проверять, как сие будет исполнено. Я не сомневался, что крымчаки на такое никогда не согласятся. Во-первых, сумма для них совершенно неподъемные, и, во-вторых, Они еще не настолько перепуганы, чтобы задрать лапки и разрешить всяким там геурам свободно шастать по родимой Крымщине. А императору я велел передать большую благодарность и уверение в самом глубоком к нему уважении и просто ну совершеннейшем почтении, но отговорился с кодостью казны. Малочисленностью войска и опасением того, что ежели я влезу в такую войну, то неизвестно, как буду выпутываться, ежели вдруг начнутся всякие неурядья с речью Посполитой. Кстати, с ней я слегка лопухнулся. Пару лет назад там началась свара под названием Рокаш это типа бунта против короля, но как бы и не совсем бунта, а эткого почти законного ну, так у них, поляков, принято, выступление вельможной шляхты против центральной власти. Против короля выступили такие влиятельнейшие вельможи, как великий коронный маршал Миколай Зебжидовский, Ян Щестный Херборд, Станислав Стадницкий и виночерпий Литвы Януш Радзевил. Когда я по возвращении польского посольства ознакомился, так сказать, с программными документами восставших, то только локти себе не кусал. Если вовремя знать, можно было бы помочь правому делу восставших за свободу деньгами, и поляков можно было бы не опасаться лет пять как минимум, а в случае победы этой команды Польшу вообще можно было бы списать со счетов. Все, нет такого государства и не было никогда, а то, что было, — мираж и баста. Впрочем, с другой стороны, кто его знает, что на самом деле для моей страны было бы более выгодным? В конце концов, та крана, рассыпавшаяся на куски Польша, означает минус один в составе более-менее сплоченной команды, противостоящей османам. А оно мне надо... В августе в Москву прибыли первые иностранцы, отобранные и сманенные моими ребятами. Среди них было три военных инженера, два голландца и один итальянец, как строившие, так и бравшие крепости для штат Гальтера Соединенных Провинций. И вот это был подарок так подарок. На следующий год планировалось как раз взятие крепостей, а потом уже их удержание, так что сии ребята были для меня на вес золота. Впрочем, и остальные сорок человек из первой братьи были дюжи, добры. Отбор на месте ребята осуществляли строго. В декабре мне на стол лег первый вариант нового уложения о царевой казацкой службе над которым я собирался плотно поработать, для чего вызвал в Москву старого Нестора Серьгу, ибо все эти окраинные вольницы надо было постепенно брать в узду. Но и совсем отказываться от казачества было невозможно. Очень полезные люди для государства российского. Только вот в 1917-м оплошали казачки, оплошали. Хотя пока об этом еще никто и не догадывался. Я тут шибко удивился, как интересно в этом времени понимают слово «казак». Никакого «слуга-царю-опора-трону» пока и в помине не было. Про казаков тут сказывали, что это есть гулящие люди, голь перекатные, не имеющие ни кола, ни двора, беглые, либо авантюристы, почитая безроду роду без племени, по большей части укрывавшиеся на диких украинах государства от суда и наказания. И промышляющие чем только не попадя, от охоты до прямого грабежа. Так что мои заигрывания с таким контингентом никто в столице не одобрял. Хотя и голоса против особенно не поднимали, ибо уже были доказательства тому, что чего бы там государь ни напридумывал, пока это все только в пользу срабатывает». Эван про то, что он повелел Елецкую крепость изуродовать, до да царев Борисов и остальные города и острожки самой южной засечной черты бросить, тоже много чего ворчали, какие беды сулили. И что? Ан все по государеву счету вышло. Недаром ему сама Богоматерь благоволит, и, судя по всему, сама его руку и направляет. Ну, а к Рождеству Христову... Которое я прошлый год встречал в промерзлой степи у Черкаска, но ладно, в тепло натопленной избе одного из донских атаманов, поскольку войска донского пока и в помине не было, только казачьи в Атаги, чаще всего под конкретный набег собираемые, ну так царь я или не царь, пришел ответ от римского кесаря. Он обещался пособить с деньжатами и со своей стороны надавить на Сигизмунда III по поводу того, чтобы поляки на русь ни, ни даже смотреть в ее сторону не смели, а для убедительности заодно привлечь к этому еще и папу Павла V. А также брал на себя обязательство, в свою очередь, напасть на турок не позднее трех месяцев после того, как Ваше Величество вступит в войну. Вечером, оставшись один в своем кабинете, я долго сидел, рассматривая послание императора. Я добился того, чего хотел. Теперь предстояло сделать последний шаг.